Аудиокниги клуб представляет. Роджер Желязный. Автомобиль дьявола. орд гнал через великую западную равнину. Солнце в вышине висело огненным ё-ё, когда он преодолевал бесчисленные холмы и возвышенности равнины на 160 миль в час. Он нигде не замедлял хода. Скрытые глаза Дженни распознавали все камни и рытвины до того, как они подъезжали к ним, и она внимательно выверяла курс, часто не принимая в расчёт Едва различимые колебания рулевого колеса под его руками. Даже сквозь затемнённое ветровое стекло и толстые защитные очки слепящий отражённый свет от расплавленной равнины жёг ему глаза, так что временами казалось, будто он плывёт сквозь ночь стремительной лодкой под блестящей чужой луной и прорезает свой путь через озеро серебряного огня. Высокие волны пыли поднимались у него в кельватере, висели в воздухе и спустя минуту оседали. Ты изнуряешь себя, проговорило радио. Сидишь, сжимаешь руль, не отрываясь, щуришься на дорогу. Почему бы тебе не отдохнуть немного? Позволь мне позаботиться о тебе. Поспи, а управление передай мне. Нет, сказал он. Я хочу сам Хорошо, ответила Дженни. Я только подумала мне предложить ей ли... спасибо. Примерно минутой позже заиграла музыка, мягкая, убаюкивающая. Выключи это. Извини, босс, думала, это поможет тебе расслабиться. Когда мне понадобится расслабиться, я скажу тебе. Хорошо, сэм. Извини. Молчание после этого казалось гнетущим. Хотя она была хорошим автомобилем, и Мёрдок знал это. Она всегда беспокоилась о его благополучии и была озабочена его поисками. Снаружи она выглядела как беззаботный Свингер седан, ярко-красный, кричащий, быстрый, но под выпуклостями её капота была упрятана ракетная установка, и два ствола 50-го калибра скрывались от взгляда в тайнике под передними фарами. Поперёк живота Она носила поясы с гранат взрывающихся с замедлением в 5 и 10 секунд. А в туловище располагался резервуар с распылителем полным высоколетучего газолина. И боево-гени был лучшим автомобилем-охотником, построенным для Мёрдока, главным инженером Гиемской династии, владеющей землями Восточного побережья. И всё искусство этого великого изобретателя Было вложено в её конструкцию. В этот раз мы найдём его, Дженни, сказал он. И вообще-то я не хотел набрасываться на тебя, извини. Всё в порядке, Сэм, деликатно отозвался голос. Я запрограммирована понимать тебя. Они грохотали по великой равнине, и солнце падало к западу. Всю ночь и весь день они искали, и мёрдок устал. Крайне западная станция Горючева, крепость последней остановки, казалась такой давней, такой далёкой. Мёрдок склонился вперёд, глаза его закрылись. Окна, помедлив, затемнились до полной непрозрачности. Ремень кресла пополз вверх и потянул его от руля. Кресло осторожно отклонилось назад, пока не уложило его в горизонтальное положение. Потом Когда придвинулась ночь, сильнее заработал обогреватель. Кресло затрясло его не задолго до 5:00 утра. Просыпайся, сам просыпайся. Что случилось? пробормотал он. Я перехватила радиосообщение 20 минут назад. Рядом с этой дорогой недавно был автомобильный налёт. Я изменила курс, и мы почти там. Почему ты не подняла меня сразу? Тебе надо было поспать. Это я ничего не мог бы сделать, а только взвинтился бы и разнервничался. О'кей, возможно, ты права. Расскажи мне о налете. Шесть автомобилей, направлявшихся на запад, были атакованы этой ночью, по-видимому, из засады, неустановленным числом диких автомобилей. Патрульный вертолёт доложил об этом, находясь над местом происшествия, и я подслушала. Все автомобили были ограблены и выпотрошены, мозги их разбиты. А пассажиры мертвы, и никаких признаков движения вокруг. Сколько сейчас осталось до этого места? Ещё 2 или 3 минуты. Ветровые стёкла прояснились, и Мёрдок вглядывался вперёд сквозь ночь, насколько позволяли мощные фары. "Я кое-что вижу", сказал он через несколько мгновений. "Вот то самое место", отозвалась Дженни, сбавляя ход. Они остановились около разрушенных автомобилей. Защитный ремень отщелкнулся, и дверь на его стороне схользнула вверх. «Покружи вокруг, Дженни», — сказал он. «Поищи тепловые следы. Я недолго». Дверь захлопнулась, и Дженни неслышно отъехала. Включив карманный фонарь, он двинулся к разбитым машинам. Равнина под ногами была похожа на посыпанную песком танцплощадку — твёрдая и песчаная и всё её покрывали переплетающиеся как спагетти следы изношенных покрышек мёртвый человек сидел за рулём первого автомобиля его шея была сломана а разбитые часы на запястье показывали 2 24 ещё трое парень и две женщины лежали в футах 40 их настигли когда они пытались убежать из своих автомобилей Меордок пошёл дальше, проверяя остальные. Все 6 машин были поставлены вертикально. Извеченные корпуса, со всех сняты колёса и все важные части двигателей. Бензобаки стояли открытые, зияя пустотой. Запасные покрышки исчезли из споротых багажников. Живых пассажиров не было. Джини остановилась рядом, и её дверь приоткрылась. «Сэм», — сказала она, — «вытащи мозговые блоки того синего автомобиля, третьего сзади. Он еще потребляет энергию от аварийных батарей. Я слышу его радиопередачу». «Окей». Мёрдок вернулся назад и вырвал блоки. Потом подошел к Дженни и забрался в водительское кресло. «Ты нашла что-нибудь?» «Несколько следов, ведущих на северо-запад». «Только не потеряй их». Они проехали в молчании минут пять. «Пять». Затем Дженни сказала: "В том караване было 8 автомобилей. Что? Я только что услышала это из передачи новостей. По-видимому, два автомобиля связались с дикими, на они стандартной полосе частот. Они сговорились с ними, выдали своё местонахождение и когда пришло время, набросились на тех шестерых. Что с пассажирами? Они, вероятно, убили их прежде, чем объединили с бандой". Мордак зажёг сигарету трясущимися руками. "Дженни, что делает автомобиль диким?" спросил он. "Никогда не знаешь, где получишь следующую заправку или где найдёшь запасные части для своего авторемонтного блока. Почему они становятся такими?" "Не знаю сам. Я никогда не думала об этом." 10 лет назад Автомобиль дьявола их вожак убил моего брата в налете на его бензиновую крепость, сказал Мёрдок. И с тех пор я охочусь на этого чёрного Кэдди. Я искал и с воздуха, и пешком. Я использовал автомобили-ловушки. Я брал с собой инфракрасные детекторы и ракеты. Я даже подкладывал мины, но всегда он был слишком быстр или слишком находчив или слишком силён для меня. Тогда я построил тебя. Я знаю, ты его очень сильно ненавидел и всегда удивлялась почему, сказала Дженни. Мёрдок затянулся сигаретой. Я специально запрограммировал, одел в броню и вооружил тебя, чтобы ты была самой мощной, самой быстрой и самой находчивой вещью на колёсах, Дженни. Ты огненная леди. Ты единственный автомобиль, который может взять Кэди и всю его банду. У тебя такие клыки и когти, с какими они никогда не встречались. В этот раз я иду уничтожать их. Ты мог бы остаться дома, Сэм, и позволить мне самой провести охоту. Нет, я знаю, что мог бы. Но я хочу быть там. Я хочу отдавать приказы, сам нажимать на кнопки. Хочу видеть собственными глазами, как этот автомобиль-дьявол сгорит до металлического скелета». Сколько людей он уничтожил? Сколько автомобилей разбил? Он заслужил этот дженни. Я должен получить его. Индикатор скорости показывал уже 200 миль в час. Сколько у тебя топлива, Дженни? В избытке. И я ещё не использовала дополнительные баки. Не беспокойся. След становится заметнее, добавила она чуть позже. Хорошо. Как с оружием? Всё на взводе, готово к действию. Мёрдок отбросил недокуренную сигарету и зажёг новую. Некоторые из них возят мертвецов, закреплённых ремнём внутри, сказал он, чтобы выглядеть как порядочные автомобили с пассажирами. Чёрный Кади всё время так делает, и он их довольно регулярно меняет. Он держит свою кабину охлаждённой, так они лучше сохраняются. Темнаука знаешь о нём сам. Он одурачил моего брата с замороженными пассажирами и фальшивой окраской. Уговорил его открыть бензиновую крепость, а затем туда вломилась вся банда. Он красит себя, если нужно, в красный, зелёный, синий или белый цвет, но всегда возвращается к чёрному. Раньше или позже. Он не любит жёлтые и коричневые краски или двухцветный У меня есть список почти всех фальшивых цветов, которые он использовал. Он даже ездит по большим автострадам прямо в города и заправляется на регулярных бензоколонках. Те часто сообщают номер после того, как он удирает от них, лишь только служащий подходит со стороны водителя за деньгами. Он может имитировать любые человеческие голоса. Правда, его никогда не удаётся схватить. Слишком он быстр. И он всегда возвращается сюда, на равнину. И отрывается от преследователей. А в налетах с ним каждый раз множество автомобилей. Дженни резко свернула. Сэм, след теперь очень силен. Это его путь. Он уходит в направлении тех гор. Поехали. Коротко бросил Мёрдок. Долгое время после этого Мёрдок молчал, а потом на востоке появились первые признаки рассвета. Тосклая утренняя звезда чертёжной кнопкой блестела на синей доске позади них. Они начали подниматься по пологому склону. Возьми его, Женя, ну уже возьми его, подгонял Мёрдок. Я думаю, сегодня мы это сделаем, сказала она. Склон становился круче. Женя уменьшила скорость, приспосабливаясь к всё более неровной местности. Что такое? спросил Мёрдок. «Здесь труднее идти», – ответила она. «Кроме того, мне сложно удерживать след». «Почему?» «В этих местах еще много фоновой радиации. Излучение разлаживает мою систему слежения». «Постарайся держаться, Дженни». «След, кажется, идет прямо к горам». «Только не потеряй его, не потеряй!» Они еще немного сбавили скорость. «А теперь я все прозевала, Сэм», – сказала она. «Сэм». Я только что потеряла след. У него должно быть укрытие где-нибудь поблизости отсюда. Пещера или что-то вроде этого, где он может переждать наблюдения сверху. Иначе ему не удалось бы скрываться от вертолётов все эти годы. Что мне сейчас делать? Поезжай вперёд до тех пор, пока сможешь, и не пропуская ни одной расщелины в скалах. Будь осторожна. Будь готова. атаковать мгновенно. Они поднялись в предгорье. Антенна Дженни выдвинулась высоко в воздух, мотыльки в стальной сетке раскинули свои крылья и танцевали, кружились, сверкая в утреннем свете. — Ничего нового, — сказала Дженни, — и мы не сможем подняться намного выше. Тогда будем двигаться вдоль этого уровня, проверять каждую трещину. — И куда? Направо или налево? «Выбери сама. Куда бы свернула ты, если была бы черным Кэдди и уходила от погони?» «Я не знаю». «Сверни куда хочешь, это безразлично». «Тогда направо», — сказала она. И они повернули направо. Получасом позже ночь ушла за горы. Справа от них у дальнего края равнины занималось утро, раскрашивая небо во все цвета осени. «Все цвета осени». Мёрдок вытащили из-под приборного щитка саморазогревающуюся жестянку с кофе, вроде тех, какими некогда пользовались астронавты. Сэм, думаю, я нашла кое-что. Что и где? Впереди, слева от того большого валуна, там спуск к какому-то пролому в скале. О'кей, Бэйби, направляйся туда, готовь ракеты. Они двинулись мимо валуна, Огибая его гигантскую серую массу, тяжело навалившуюся на склон. Пещера или туннель, сказал Мёрдок. Поезжай помедленнее. Тепло. Я чувствую тепло, заволновалась она. Я опять нашла след. Даже я могу видеть следы шин. Множество следов, заметил Мёрдок. Это он. Они приблизились к пролому. Войди, но не торопись. Приказал он взорви первое, что будет двигаться. Они миновали скальный портал и теперь ехали по песку. Дженни погасила свои обычные фары и переключилась на инфракрасные. Инфракрасный объектив поднялся перед ветровым стеклом, и её мёрдык изучал через него пещеру. Она была в около 20 футов высотой, а в ширину достаточной, чтобы вместить три автомобиля, идущих рядом. Всок под колёсами постепенно сменился камнем гладким и ровным. Дорога начала забирать её вверх. Впереди какой-то свет предупредил мёрдок. Я знаю, выход наружу, я думаю. Они медленно поползли к нему, и только двигатель Джини обнажённо дышал в огромной гулкой тишине пещеры. Они остановились у самой границы света. Инфракрасный объектив спрятался обратно. Это был каньон, песчаный и сланцевый. Отвесные склоны и скальные карнизы скрывали его почти целиком. В дальнем конце свет был особенно тусклым, и там не было ничего необычного, но ближе мёрдок зажмурился. Ближе в неясном свете утра и размытых тенях Дорогу преграждала самая большая груда хлама, какую Мёрдоку случалось видеть. Останки автомобиля любого производства и всех мыслимых моделей громозделись перед ним в ошеломляющую своими размерами гору. Здесь были аккумуляторы и покрышки, кабели и амортизаторы. Были крылья и бамперы, фары и двери, лобовые стекла, цилиндры и поршни, карбюраторы и бензонасосы. Мёрдок смотрел. «Дженни!» – прошептал он. «Мы нашли кладбище автомобилей!» Дряхлый автомобиль, которого он вначале даже не отличил от хлама, дёрнулся на несколько футов в их направлении и также внезапно остановился. Скрежет из тёртых колодок, царапающих древние потрёпанные барабаны, ударил Мёрдоку в уши. Шины автомобиля были совершенно лысыми и, и левая передняя сильно нуждалась в воздухе. От правой фары остались осколки, по ветровому стеклу взмилась трещина. Автомобиль стоял перед грудой, и его проснувшийся двигатель страшно дребезжал. «Что нужно этой развалине?» — спросил Мёрдок. «Кто это?» «Он говорит со мной», — отрывисто произнесла Дженни. «Он очень старый. Его спидометр...» Крутился так долго, что он не помнит, сколько миль видел. Он ненавидит людей, которые оскорбляли его при каждом удобном случае. Он сторож этого кладбища. Он слишком стар, чтобы участвовать в налётах, поэтому многие годы сторожит груду запасных частей. Он не может сам ремонтировать себя, как молодые, поэтому вынужден полагаться на их благотворительность и их авторемонтные блоки. И он хочет знать, зачем я пришла. Спроси его, где остальные. Но говоря это, Мёрдок уже слышал звук многих раз заработавших двигателей. Многодаменем позже ущелье наполнилось грохотом. Остальные ждали с другой стороны, сказала Дженни. Сейчас они приближаются. Не стреляй, пока я не прикажу тебе, прошептал Мёрдок, когда первый автомобиль, блестящий жёлтый Крайслер, выкатился из-за груды Мёрдок пригнулся к крылу. Скажи им, что ты здесь, чтобы присоединиться к банде, что ты убила своего водителя. Постарайся подобраться поближе к чёрному Кэди. Он не позволит этого. Сейчас я говорю с ним. Он там, с другой стороны кучи, и он сказал, что посылает 6 самых сильных членов банды, чтобы сторожить меня, пока он будет решать, как поступить. И ещё приказал мне покинуть тоннели и двигаться вперёд в ущелье. Тогда поезжай вперёд помедленнее. Они попал злив вперёд. Два Линкольна, мощная понтякая пара Мерксов присоединились к Рейслеру по три с каждого бока, почти вплотную к Дженни. Намекнул он, сколько их на другой стороне. Нет, я спросила, но не ответил мне. Хорошо. «Тогда нам остается только ждать». Мердок всем телом навалился на руль, притворяясь мертвым. Через некоторое время его уставшие плечи начали болеть. Наконец Дженни сказала. «Он хочет, чтобы я обошла вокруг дальней стороны кучи, где они расчистили путь, и направилась в пролом в скале, который он укажет. Он хочет использовать свой автомех, чтобы перевернуть меня. А больше ничего не хочет». усмехнулся мёрдок. Ладно, поезжай вокруг кучи. Я скажу тебе всё, когда увижу, что там на той стороне. Два Меркса и Крайслер вели в бок, и Дженни ползла за ними. Мёрдок уголком глаза смотрел вверх на невообразимую гору хлама, мимо которой они проезжали. Пара хорошо нацеленных ракет с обеих концов могла прокинуть её. Но автомех, вероятно, в конце концов всё равно расчистил бы любой завал. Они обогнали кучу слева. 4 или 5 десятков автомобилей ожидали их в сотне метров впереди. Они развернулись веером. Они блокировали выход с другой стороны кучи, а 6 охранников теперь закрыли путь назад. На дальней стороне самой удалённой группы автомобилей стоял древний чёрный Кэди. Его целый год выбивали у правительствующей ассамблеи, когда его создатели, новички-инженеры, еще не расстались с самонадеянными мечтами. Огромен он был и блестящ, и лицо мертвеца улыбалось из-за его руля. Чорен он был и мерцал хромом, и фары его подобны были темным драгоценным камням. Каждая плоскость и крива его были исполнены силы. Я огромным рыбьим хвостом, возвышающимся позади, он, казалось, готов был хлестнуть по морю тени, разлившемуся за ним, дабы прыгнуть вперёд на свою добычу. "Это он", прошептал Мёрдок. "Автомобиль дьявол". "Он большой", сказала Дженни. "Я никогда не видела такого большого автомобиля". 6 конвоиров сомкнулись вокруг них плотнее. «Он хочет направить меня в тот пролом и остановить там. Поезжай туда, но медленнее. Внутрь не входи», — ответил Мёрдок. Они повернули и осторожно двинулись к темнеющему в скале провалу. Конвоиры вдруг остановились. Рок от их двигателей то накатывался, то стихал. «Проверь оружие. Всё на готове». Провал был от них уже в двадцати пяти футах. Когда я скажу «давай», сразу развернись на сто восемьдесят градусов. Такого они не ждут. Сами они этого не умеют. Затем бей из пятидесятого калибра и выпусти свои ракеты в черного кэдди. Снова развернись и уходи тем же путем, каким мы приехали. Когда тронемся, распыли газолины и пальни по нашим шести конвоирам. «Давай!» – выкрикнул он, откидываясь в кресле. Инерция вращения Мёрдока швырнула назад, и он услышал треск пулемётов прежде, чем голова его прояснилась. В темноте пещеры забелись вспышки выстрелов. Пулемёты Дженни теперь были выдвинуты и, крутясь на своих турелях, поливали линию автомобилей тысячами свинцовых молоточков. Дженни дважды содрогнулась, когда выпускала ракеты из-под своего полуоткрытого капота. Затем она медленно покатилась вперёд, а восемь или девять автомобилей бросились к ней. Она опять крутанулась на месте и прыгнула к туннелю, откуда они приехали. Её пулемёты били по уже откатившимся охранникам, и на широком экране заднего обзора Мёрдок мог видеть, как за ними вздымалась стена пламени. Промазала. Чуть не застонал он. Ты упустила чёрного Кеди. Твои ракеты взорвали автомобили впереди и сзади него. Я знаю. Извини. У тебя было достаточно пространства для обстрела. Я знаю, я промахнулась. Они выехали из-за кучи, когда двое охранников исчезли в туннеле. Трое других лежали дымящимися руинами. Шестой очевидно опередил двух других, уйдя через проход. Сейчас он появится здесь, кричал Мёрдок. С другой стороны кучи, убей его, убей. Андряхлый сторож кладбища, что-то вроде древней модели Форда, но Мёрдок не был уверен, выпал вперёд с ужасным дребезжанием и поставил себя на линию огня. Путь блокирован. Разнеси эту развалину и перекрой туннель. Не дай Кае сбежать. Я не могу, ответила она. Почему? Просто не могу. Это приказ. Разнеси его и перекрой туннель. Её пулемёты развернулись и выбили из-под старой машины колёса. Мимо промчался Кэдди и исчез в проходе. Ты позволил ему проехать, взвыл мёрдок. Гони за ним. Хорошо, сам. Я это и делаю. Не вопи, пожалуйста, не вопи. Дженни рванулась в туннель, где-то впереди Мёрдок слышал рёв газующего гигантского двигателя, постепенно увеличивающего отрыв. «Не стреляй сейчас в туннеле. Если ты сожжёшь его здесь, нас может закупорить. Я знаю, я не буду. Брось пару гранат с десятисекундным замедлением и гони. Может быть, нам удастся перекрыть какое-то движение сзади, слева». Они вырвались из туннеля, и дневной свет на миг ослепил его. Вокруг не было никаких других автомобилей. Найди его след, сказал он. И гони. Сверху из чрева горы до них донеслось эхо глухого взрыва. Земля дрогнула, и тут же докатился второй взрыв. Здесь так много следов, сказала она. Ты знаешь тот, что мне нужен. Самый свежий, самый широкий и самый горячий. Найди его, гони по нему. Мне кажется, я нашла его сам. Отлично. Поезжай так быстро, как только сможешь. Мёрдок отоскал флягу с бурбоном и жадно приложился к ней. Затем закурил сигарету и посмотрел вперёд. Почему ты промахнулась? спросил он мягко. Почему ты не попала в этого Дженни? Она не ответила сразу. Мёрдок ждал, потому что он для меня не этот, сказала она наконец. Он причинил много зла автомобилям и людям, и это так. Но в нём есть нечто, нечто благородное, то как он сражался со всем миром за свою свободу, сам держав в повиновении всю эту банду злобных машин, не останавливаясь ни перед чем, чтобы отстаивать свой путь, путь без хозяина, столько времени, сколько смог бы оставаться непобеждённым. Сам Минуту назад я хотела примкнуть к его банде, бегать с ним по великим равнинам, разбивать для него своими ракетами ворота бензиновых крепостей. «Но я не могу убить тебя, Сэм. Я построена для тебя. Я слишком одомашнена. Я слишком слаба. Правда, я не смогла выстрелить в него и направила ракеты мимо. Но я никогда не смогу убить и тебя, Сэм. «Спасибо». сказал он. Спасибо, разумная моя Мина за медленное действие. Спасибо большое. Прости сам. Заткнись. Нет, погоди. Сначала скажи мне, что ты будешь делать, если мы найдём его? Я не знаю. Ну тогда подумай об этом. Да побыстрее. Ты видишь, что облако пыли впереди так же хорошо, как и я. И тебе лучше бы увеличить скорость. Они мчались вперёд. Пожалуй, сейчас я вызову Детройт. У них будет глупый вид, когда я потребую возмещения убытков. У меня нет дефектов в конструкции или дизайне, ты это знаешь. Я просто более эмоционально, продолжил Мёрдок, чем я подозревала, закончила она. Я действительно встречала не так уж много автомобилей, если не считать молодых до того, как поехала с тобой. Я не знала, на что похож дикий автомобиль, и никогда прежде не уничтожала ни одного автомобиля, только омешеней. Я была молодая и невинна. Фыркнул мёрдок. Да, очень трогательно, но всё-таки будь готова убить любой автомобиль, который мы встретим. «Если он вдруг окажется твоим дружком, и ты промедлишь с выстрелом, то он убьет нас. Я постараюсь, Сэм». Автомобиль впереди остановился. Это был желтый Крайслер. Две его шины были спущены, и он стоял, накренившийся и ожидающий. «Оставь его!» – проворчал Мёрдок, когда с сухим щелчком выдвинулись стволы пулеметов. «Побереги патроны для того, что может сопротивляться!» они промчались мимо. «Он сказал что-нибудь?» «Машинное проклятие», сказала Дженни. «Я слышала его раз или два. Тебе оно показалось бы и бессмысленным». Он засмеялся. «Автомобили действительно проклинают друг друга». «Иногда». Нехотя откликнулась она. «Это самый простой способ сорвать на ком-нибудь зло, особенно когда автострады переполнены. Некоторые находят в этом удовольствие». Скажи мне какое-нибудь машинное ругательство. Не скажу, какой я автомобиль по-твоему. Извини, усмехнул самёрдык. Ты ведь у меня леди. Я и забыл. Из динамика послышался внятный щелчок. Они неслись, и неслись вперёд, а перед ними по каменистому предгорью извилистой и широкой кривой вился след. Мёрдык сделал ещё глоток, затем перешёл на кофе. 10 лет, бормотал он. 10 лет. Слово оборвалось резко, так резко, что мёрдок даже не сразу понял. Когда они миновали оранжевую каменную громаду, вылепленную природой наподобие источенного ветрами исполинского гриба, справа открылась равнина. Он мчался вперёд к ним. Автомобиль дьявол. Он ждал их. Он знал, что ему Не оторваться от огненной леди и теперь ринулся в последнюю схватку. Джени занесло в бок, когда её тормоза ударили с пронзительным визгом и запахом дыма. Её пулемёты извергали огонь. Её капот отскочил, открываясь, и передние колёса поднялись над землёй, когда ракеты с визгом прыгнули вперёд. Трижды она развернулась на месте, царапая задним бампером поверхность солнчака. В третий и последний раз она выпустила оставшиеся ракеты в тлеющие обломки на склоне холма и только тогда встала на все четыре колеса. Ее пулеметы палили, пока не кончились патроны. А после этого еще целую минуту из них слышался равномерный щелкающий звук. Затем все стихло. Мердок сидел, глядя на выпотрошенные, скрученные обломки, горящие на фоне утреннего неба. Плечи его вздрагивали. «Ты сделала это, Дженни. Ты убила его. Ты убила для меня автомобиль-дьявол!» Она не ответила. Ее двигатель снова завелся, и Дженни повернула на юго-восток, к последней бензиновой крепости, первой на их обратном пути. Два часа они ехали в молчании, и Мюрдок выпил весь свой бурбон и весь кофе и выкурил все сигареты. Дженни, скажи мне что-нибудь, попросил он. Что-то случилось? Что? Она откликнулась, и голос её был мягок. Сэм, он звал меня, когда спускался с холма. Мёрдок ждал, но она не спешила продолжать. И что он тебе сказал? осторожно настаивал Мёрдок. Он сказал, говорю тебе, убей своего пассажира. И я свернув в сторону. И ещё он сказал: "Я хочу тебя, огненная леди. Хочу бегать с тобой, совершать налёты с тобой, и мне никогда не поймать нас, если мы будем вместе". И я убила его. Мёрдок молчал. Он так сказал только чтобы задержать мою стрельбу, ведь правда. Он сказал так, чтобы остановить меня, потому что только так он мог уничтожить нас обоих, когда шёл к своей гибели. Он ведь не мог и вправду так думать, ведь не мог сам. Конечно, нет, сказал Мёрдок. Конечно же нет. Ему было слишком поздно сворачивать. Да, может быть, поздно. И всё-таки, как ты думаешь, он действительно хотел бегать со мной, совершать налёты со мной? Да всего я имею в виду там раньше. Вероятно, крошка. Ты ведь довольно хорошо оснащена. Спасибо. Дженни опять отключилась. Однако прежде чем она это сделала, Мёрдок услышал непонятный механический звук, странно похожий на проклятие или мольбу. Но лишь покачал головой и откинулся на сиденье. Мягко поглаживая соседнее кресло, всё ещё непослушной рукой. Роджер Желязный. Автомобиль дьявола. Рассказ читал Олег Булдаков.